Этот номер вряд ли найдется в телефонной книге. Собственно, поэтому она и не искала его. Важна была каждая секунда. Колеса той машины смерти все время вращались под ним, как сумасшедшие. Она стояла здесь, застыв на краю мироздания, за много миль откуда бы то ни было. Но у жирного свина, стоявшего за всем этим, где-то было свое логово. Он жил где-то в этом городе, где-то было место, где она могла достать его. О, сейчас было уже слишком поздно просить о пощаде Джонни. Старт уже дан. А даже если не дан, она осознавала, как много пользы ей принесло бы это. В конце концов, она могла всадить в него пулю. Полиция? А, это те парнишки в синем, что регулируют дорожное движение. Ну да, они бы нашли тело Джонни в конце концов. они в этом мостаке. А если даже и найдут? С телом Дракмана, например, они возились недолго. Был только один человек, способный остановить надвигающийся рог, и этот человек — тот, кто, собственно, и заварил всю эту кашу. Слава богу, она хотя бы знала, с какой стороны ветер дует. Она выпытала всё у Джонни неделями раньше». Джин выскочила на шоссе так резко, что всё имевшее под собой колёса невольно тормозило перед ней, а потом, обезумев, бросилась в бег. Две фары поворачиваются слева направо на следующем перекрёстке, через полквартала, и она закричала в их сторону. Машина, круто развернувшись, остановилась. Это был частный автомобиль, в котором сидела девочка-скаут. «Подхватить тебя!» Она подошла, тяжело дыша. «Пятьдесят восьмая улица. Во имя всего святого, отвезите меня туда!» «Угу, это неправильный настрой. Тебе бы не помешало взглянуть на вещи с более приветливой стороны. Я тебе не такси!» Однако та уже почти издохла от бега. В итоге, минуту спустя, она получила своё такси. «Не обращайте внимания на счётчик. Дам вам двадцатку чистыми. 25. что угодно, только довезите меня туда живо». Она достала деньги, которые были заработаны тяжёлым трудом и должны были пойти на их отдых в Майами, и потрясла ими. «Это вопрос жизни и смерти, вы понимаете?» Тем временем она вытащила пистолет и зарядила, пока они мчались по бесконечно длинному авеню Святого Николаса. Беннерман, её босс и толстяк, числился в его клиентуре. Он был сведущ в таких делах Он мог бы рассказать ей, как добраться до цели, если бы ей пришлось под дулом пистолета вытягивать из него информацию. «Славный мальчик», — горячо выдохнула она, когда он ворвался в парк на 110-й, вместо того, чтобы ехать по 5-й. Невзирая на то, что 5 была прямой, а парк изобиловал поворотами, он своё дело знал. «В этот предрассветный час можно разогнаться до немыслимых скоростей». Когда они выехали на пятьдесят девятую, весь город моментально оброс уличными фонарями. Ещё чуть-чуть, и вот они уже перед фасадом клуба, где работала она. «Вот тридцатка», — протянула она, — «а теперь будь паинькой, жди меня тут. Возможно, придётся подкинуть меня ещё в одно местечко. Дождёшься — получишь всё остальное». Она ворвалась в длинное фойе, усланное коврами, стремглав пронеслась мимо своих собственных портретов на стенах, Вломилась в комнату с подобием ангела мстителя. Последний клиент ушёл. Свет херел. Столы сложены. Уборщицы ползали на коленях. Если Беннерман успел уйти, то значит всё потеряно. Дверь офиса открылась от её толчка, значит он всё ещё сновал где-то поблизости. Правда, в самом офисе его и след простыл. Однако она расслышала шум воды в маленькой частной туалетной кабинке. Он услышал её. но та успела отшвырнуть его в кабинку туалета и тут же заперла снаружи. Что за нах? начал долбиться он. Джин вихрем кружила по офису, сметая бумаги и ящики вокруг. Она не могла найти нужное, ведь эта вещь не будет валяться просто так. Затем она заметила, что он повесил свое пальто на крючок прежде чем зашел в уборную. Во внутреннем кармашке она и обнаружила маленький меморандум. В яблочко, Тут и адрес, и телефон. Но просто инициалы ББ. На этом всё. Судя по всему, след ведёт в Бруклин. Она схватила трубку и принялась набирать номер. Не работает. Но что прискорбнее, клубный оператор уже отправился домой. Она взяла связку ключей Беннермана, нашла подходящие к двери офиса и заперла её с внешней стороны. Минутой позже Джин услышал отрезк. Он выломал дверь туалета. Но она уже добралась до многоканального телефона недалеко от холла и набирала номер в попытках соединиться. Секунды в ожидании ответа казались ей вечностью, ведь неприятность могла свалиться на неё в любой момент. Нет ответа. Не мудрено. Сейчас только пять утра. «Ну же, соедини меня, оператор, соедини!» Она повернула голову и заорала на одну из перепуганных уборщиц. «Держись подальше от той двери, он там пьян в хлам». Неожиданно из трубки раздался женский голос, одновременно заспанный и ошарашенный. «Алло, кого-кого вам надо?» «Дайте мне поговорить с Бордоном. Бордоном мне скорее. У меня важное сообщение для него». «Его здесь нет». «Так, Са, где мне найти его? Быстрее я не шучу». «Он не сказал, куда ушёл». Он никогда не говорит, он... А кто это? Давай же говори, никто тебя кусать не будет. Я его жена, а вы кто? Откуда узнали этот номер? Ему никто никогда сюда не звонил. Ну а я девушка с мечтательными глазками, и я иду к тебе, чтобы самолично доставить это сообщение. Водитель всё ещё крутил в руке свою тридцатку, когда Джин вновь села на заднее сиденье. «О, уши навиню». и, пожалуйста, мчите так же, как до этого». Как только они рванули прочь, из клуба выскочил взъерошенный Беннерман. Видимо, прическа растрепалась, когда он выламывал двери. Это был жилой небоскреб на Бруклинской пятой авеню, под номером, указанным в записной книжке Беннермана. И, конечно, его не было дома. И даже не нужно было уточнять это у телефониста. «Теперь подождите ещё Знаю, вы считаете меня сумасшедшей, но, возможно, когда-нибудь и вы кого-то любили. Меня это не касается, согласился он и начал фанатично пересчитывать деньги. На этот раз она не собиралась возвращаться, по крайней мере, думала так. Но обмануть его не составит труда. Ну, конечно же, меня ждут, сказала она дворецкому. Его не устраивало это время, но он уже успел сделать полкруга по направлению ко второму из двух лифтов. «Минуту, я уточню». Он подошёл к телефонному аппарату. Это был частный лифт Толстяка. Шахта вела прямо в пентхаус, и никаких дверей на этажах, плюс полная автоматика. Раз нажав на кнопку стартёра, он уже не сможет перенаправить лифт вниз. Сейчас бы он живенько подозвал копов, легавые со всей округи уже давно вдоль. Лифт привёз Джин прямо в квартиру Толстяка. И дворецкий уже гудел, как обезумевший внизу, пытаясь предупредить хозяев. Молодая жена Бордона, стуча по полу босыми ногами, направлялась к трубке, находившейся за пределами комнаты, как вдруг появилась Джин. На ней было норковое пальто, накинутое поверх ночнушки. Она застыла на минуту, затем снова зашагала вперёд под натиском. Не вынуждай меня идти на крайности, мне этого так не хочется, мягко проговорила Джин. Просто скажи, всё в порядке? Ты меня ждала? Давай, говори. Она помахала маленьким пистолетом. Всё нормально. Она я её ждала, промямлила женщина в трубку. Джин нажала на отбой вместо неё. Теперь где он? — залопотала жена Бордена, пытаясь оттянуть время. Давай же, разве по моему лицу не видно, что меня не одурачишь? Она ничего не знала. Этим вечером Толстяк ушёл примерно в десять. Он никогда ничего не говорил ей о своих делах. «Дела? Ха!» — в смешке слышалось больше подозрения, нежели гнева. «У него в заложниках мой мужчина, прямо сейчас, в эту минуту. И почему бы мне не отплатить ему той же монетой? Так что выбирай. Либо ты помогаешь мне воспрепятствовать планам своего муженька, либо сама станешь препятствием». «Нет, мой Бифи не занимается таким безобразием, только не он. Вы, должно быть, неправильно поняли. Возможно, вас дезинформировали. Погодите минутку, милочка, не падайте духом. Если бы я знала, где он, я бы непременно сказала. Один из его менеджеров, Беннерман, он-то уж точно должен знать». Её распущенные волосы не спадали по всему лицу. «Я тоже об этом подумывала», — отрезала Джин. «Я только что от Беннермана». но у меня не было никакого мотива, чтобы развязать ему язык. Мы попытаем удачу, но не здесь. Пошли. Ты отправляешься со мной ко мне домой. Подними трубку. Как там имя этого дворецкого? Джерри? Скажи ему. Джерри, ты не мог бы подняться сюда на минутку? Воспользуйся общим лифтом. Пистолет поднял её на ноги, как заводной рычаг. Джерри, ты не заглянешь сюда на минуточку. Воспользуйся общественным лифтом». Затем она как-то лукаво произнесла «Ага». Джин молниеносно подскочила к ней. «Пошли!» Она потащила её за собой к ожидающему их частному лифту. «Но ведь я босиком!» — завопила пленница. Заметив неподалёку пару галош, Джин пнула их в лифт. «Надень это!» Тем временем красная кнопка предупреждающе зажглась. Они начали спускаться. И снова Джин, не отрываясь, держала большой палец на кнопке. Он уже не мог перекрытием путь наверху. Вестибюль был пуст. Она затолкала мисс Борден в ночнушке, галошах и норковой шубе в кабину автомобиля подле себя. «Манхэттен!» — отрезала она алчному водителю. «И в этот раз ты реально можешь рассчитывать на большие бабки!» Светало с каждой минутой, но было всё ещё слишком рано для открытия всякого рода заведений. Она остановилась у ночной аптеки возле Бора-холл, буксиром таща за собой укутанные в меха груз. «Эта женщина очень больна», — бросила она сонному аптекарю, после чего они обе протиснулись в телефонную будку. Джин не знала, где живёт Беннерман, так же, как не знала её пленница, а ведь она и поверила. Но она молилась, чтобы тот ещё находился в клубе, разбираясь с выбитыми зверями заодно и проверяя, не стянула ли она что-нибудь из офиса. Итак она позвонила, и он ответил лично. «А теперь слушай. Внимательно слушай. Соедини меня с Жердяем Борденом, где бы он там ни находился. Мне плевать как, но достань его. И не занимай линию. Я перезвоню через десять минут уже из другого места. И лучше бы тебе всё сделать, как я говорю». А ему лучше бы оставить Джонни Донована в живых». «Я не понимаю, о чём вы?» — начал было он. «Кто этот Джонни Донован? Если на то пошло, кто такой вообще жирный Борден?» «Он думает, я шучу», — набросилась она на миссис Борден. «Скажи ему сама об этом!» «Дэйв, ради всего святого, делай, как она говорит», — прохрипела измождённая блондинка в передатчик. «Это Джуна». Ты слышишь, Джуна, она затащила меня в машину и угрожает оружием. Джин оттолкнула её. Знаешь, кто сейчас с тобой разговаривал или нет, у тебя 10 минут, предупредила она и повесила трубку. Они заторопились обратно. Правый кулак Джин был глубоко похоронен в богатых мехах блондинки, которую она снова запихнула в кабину. Они жили на 58. Она и Джонни пока он не ударился в бега две недели назад. Все его вещи всё ещё были дома. И один взгляд на них терзал сердце каждую ночь на протяжении вот уже 14 суток. Только одна комнатушка, но в довольно приличном месте — парк Конкорд. Она вытащила остатки денег, отложенных на Майами, развернула их веером в руке и предложила водителю. «Выручай себя, забудь всё, что ты видел этой ночью». Мисс Борден сидела рядом в некой прострации. Даже не требовалось оружие, чтобы удержать её. «Две купюры по краям и одна из середины», — злорадствовал таксист, выбирая купюры из подобия веера. «Куплю радио в машину». Она засунула остаток денег обратно в сумочку. Там было ещё достаточно для их совместной с Джонни поездки в Майами. Другое дело, представиться ли ей впредь такая возможность Слишком поздно. Они уже в лифте. Джуна пришла в себя. «Не дайте ей увести меня. Она... Я не знаю, что она собирается со мной сделать». «Да брось весь этот балаган только из-за того, что тащу тебя домой под холодный душ. Ты будешь смешивать свои напитки». Купюра в 10 долларов мягко скользнула к лакею в ладонь. Он ободряюще улыбнулся. «Утром вы будете как огурчик, леди». Он подал знак Джин. «Мисс Донован и не подумает о том, чтобы сделать вам больно. Не так ли, мисс Донован? Просто следуйте её словам». После того, как они зашли в квартиру, Джин закрыла и заперла дверь. «Сядь на этот стул и давай выясним, выживешь ли ты или умрёшь». Она перезвонила в клуб, спокойно отряхивая свою шляпу и пальто. Другой рукой открыла сумочку и вытащила пистолет. Беннерман сообщил, что её ожидают на другой линии, но никак не мог их соединить. Она не подумала об этом вовремя. Так близко и в то же время так далеко. «Соедини меня через коммутатор», прохрипела она. «Я не знаю как, я никогда не пробовал». После тщетных попыток Беннермана на линию вышел лишь плодоовощной рынок в Бронксе. Она перезвонила по новой. Сердце неистово колотилось. «Он жив? Просто скажи мне это. Он жив?» «Я не могу соединить вас, пока обе линии заняты. Дай мне свой номер. Пережди минутку, они перезвонят». Подбежала со всхлипом миссис Борден. «Дэйв, Дэйв, делай, что она говорит. Найди толстячка». «Короче, слушай», — сказала Джин. «Вытащи его провод из канала». «Понял? Затем присоедини мой провод к его каналу. Вот и всё, что тебе нужно сделать». раздался щелчок, затем с того конца провода донёсся другой голос. Это был Борден. Она узнала его по фразе, которую он однажды ночью метнул ей в клубе. «Кто это, мать твою?» — голосу в трубке вторило приглушённое эхо, как будто Бифи находился в большом зале или на стадионе. «Ну ладно, слизняк, чего ты хочешь?» «У тебя в руках Джонни Донован, у меня Джуна Борден». «Как насчёт обмена?» «Да ты пожалеешь, что вообще на свет появилась, когда я...» «Я знаю, что ты тужишься пробить этот номер, отвлекая меня своей трепотнёй. Слушай, да стой ты хоть сейчас возле моей двери, ты всё равно не успеешь спасти её. Ты что, не веришь, что она у меня?» «Ты что, не веришь Беннерману?» «Отлично. Ну-ка, послушай». Она обратилась к своей пленнице. «Говори». Макс «Макс!» проблеяла его жена. «Я здесь одна, с ней! Она пришла и вытащила меня из постели! Макс, ты что, не узнаёшь мой голос? Макс, ты ведь и не собираешься дать ей...» э -э -э -э -э -э Она уронила трубку и, приложив ладони к глазам, завилела кругами, словно находилась под действием опьяняющих веществ. Джин снова подняла трубку. На этот раз её голос звучал немного напряжённо. «Так, подожди минутку, разве ты не знаешь, что тебе это с рук не...» часть этого слуханика первый выстрел!» Затем раздался звук, прошедший сквозь неё подобно рапире. Где-то на заднем фоне зазвучал агонизирующий крик мужчины, приглушённый и размытый телефонной связью. Она застонала в ответ. Борден, почти сорвавшись на истерику, провопил. «Погоди, погоди, это не он! Это один из моих парней! Он поранился здесь!» «Так позови его к телефону!» — сказала она. «Считаю до пяти». «Отойди сюда!» — крикнула она женщине. И снова бордану «Я держу её на прицеле!» Она начала отсчёт медленно и беспощадно. Женщина была наполовину мертва от испуга. Она могла слышать его хриплое, грубое дыхание через провод. Напряжение было почти невыносимым. Она чувствовала, как разжижается её разум. «Четыре!» — услышала она свой голос. «Тебе бы лучше привести его к телефону, живо!» «Я не могу!» — послышалось другого конца. «Он ушёл полчаса назад! Ты опоздала!» Горлу подкрался комок ужаса, ведь сказанное им было правдой. Она позволила фитилю своей ярости догореть до конца и взорваться. Жена Бордена узрела свою судьбу в её глазах. Она издала протяжный крик безымянного, неописуемого ужаса, который оцепенел в воздухе. Вдруг постучали в дверь. Незнакомцы велели Джин незамедлительно выйти к ним заложницей, не создавая проблем. Они уже выследили её. Они уже здесь. Её адрес был указан на карточке в клубе. Но они выбрали неудачное время. Они ещё не зашли, между ними всё ещё была дверь. Но пуля выскочит из ствола быстрее, чем она откроется. Она опоздала на полчаса. Он поторопился на полминуты. Незнакомцы. Оба они проиграли, а победителем в очередной раз оказалась старуха смерть. Повернулся ключ, и голос того света застонал. «Джин». Охваченной инфернальной дрожью, Джин обернулась посмотреть на произошедшее. В дверном проёме лакей поддерживал Джонни. Пальто свисало с его обнажённого тела. Ноги были связаны медной проволокой, но жар в глазах не послабел. И он снова застонал. «Джин!» Он опирался на человека, занёсшего его в комнату. джонни сдержал своё слово. Он остался в живых. Увидев сквозь распахнутое пальто, что они с ним сделали, Джин сдавила крик. «Они избили меня до смерти!» Еле натягивая улыбку, сказал он. «Но... но я смог убежать!» И отключился. «Виски!» — засуетилась она, — «Бинты! Они здесь! Быстро!» Но всё было не так плохо, как могло показаться на первый взгляд. Изрезанные запястья и лодыжки, обожжённые грудь и живот, но он выжил. Он вернулся. Та бордовая машина, некогда увёзшая его, прямо сейчас была припаркована у дверей. Она откинула пистолет в угол. Там сидела миссис Борден и по-прежнему издавала всхлипы, но уже приходя в себя. Она даже не шевельнулась, казалось, тонула в своих мыслях, неприятных мыслях. Он снова открыл глаза, глубоко вдохнул, как будто боль стала его неотъемлемой частью. Она протянула попрошенную им сигарету и продолжила промывать и перевязывать раны. Слёзы медленно стекали по её щекам. Слёзы благодарности. «Нет, не надо копов», — ответила она Лакею. «Понимаете, проку от них никакого. Мы собираемся в Майами». ты доберёшься со мной до Пенсильванского вокзала, дорогой?» Он не поведал ей об участи, которую ему уготовили там, на хладокомбинате. Только лишь вкратце рассказал о том, что они успели сделать. Каждую рану, нанесённую мне пряжкой ремня, они посыпали солью. Я как-то умудрился дать толчок от пола, точно не знаю как, но мне удалось отбросить куда-то вперёд парня, сдавливавшего меня ногой к полу. Пряжка зацепила его и вырвала глаз. Он обезумел от боли и ринулся на толстяка. Подобрал острый нож, предназначенный для меня. Ох, и намучили же они с ним. А я в это время успел освободить руки, ноги по-прежнему были связаны. Я продолжал барахтаться на полу, просто чтобы ослабить жар. Потом я... Вертком докатился до грузового лифта, схватил трос и скользнул вниз, в подвал. Причём сам того не зная. Автомобиль ждал на том же месте. Механик спал. Я взломал дверь гаечным ключом, забрался внутрь, вырулил на лифт и съехал с него обратно на улицу. Итак, я без остановки мчался сюда, накрывшись пледом, чтобы не схлопотать за свой вид. Свежий воздух немного отрезвил меня Это всё моя вина, зарыдала она. Ты жалеешь, что завязал с криминалом? Нет, пробормотал он. Игра стоила свеч, даже если бы я не вернулся. А теперь просто найди мне пару ботинок и носков, тогда я смогу добраться с тобой до поезда. Мисс Бордан произнесла странным затухающим голосом. Никогда бы не подумала, что он зайдёт так далеко и сотворит подобное. с кем бы то ни было. «Дома он и мухи не обидит». Внезапно она закрыла глаза, как бы отгораживаясь от воспоминаний о коже Джонни до того, как бинты скрыли её. «Он... он бы убил тебя, если бы ты не сбежал». «Это...» — сухо выговорил Джонни. «И было его главной целью». «Но почему?» — озадачилась она. «Потому что я знал больше, чем следовало знать». Казалось, миссис Борден беседует по большей части с собой, нежели с ними двумя. «Ох, бог свидетель, я и сама не святоша», — простонала она. «Я знала, что наши деньги достались нам не просто так. Я всегда знала. Слишком много и слишком быстро. Я знала, что он был замешан в пивном бизнесе в двадцатых. И также знала, что в последнее время он заправлял клубами и вербовал девушек для южноамериканских увеселительных домов. «А, то есть теперь это называется так?» «Но всё равно», — продолжила она, — «я даже не могла предположить, что он попробует отнять чью-то жизнь». «О, если его не остановят, он когда-нибудь до да кого-нибудь уж точно убьёт». Джонни только повторил. «Когда-нибудь». Она вдруг встала с места, глядя на него. «Ты что?» Хочешь сказать, он... «Уже? То есть я с детьми всё это время жила на кровавые деньги? Кажется, теперь до меня начинает доходить, почему так часто по утрам мне достаётся газета с оторванной первой полосой». Она уставилась на норковую шубу и вдруг в ужасе сбросила её. «Что вы пытаетесь мне сказать? Она красная. Взгляните на неё. Кроваво-красная!» — закричала она. Я жила в одном доме с негодяем. Спала с убийцей. Он же закончит на электрическом стуле. Давно бы пора, пробормотал Джонни. Сейчас уже поздно спа... Нет, не поздно. Я люблю его. Мне всё равно, что он сделал. Я спасу его от этого кошмара. Только не это. Я спрячу его в безопасное место. Если он не достанется мне, то электрическому стулу он и подавно не достанется. Она схватила телефон Джин. «Соедините меня с офисом окружного прокурора!» — прородала в трубку миссис Борден. Джин застёгивала пальто мужа. «Обопрись на меня, дорогой!» — прошептала она. «У нас с тобой свидание в Майами!» «Миссис Максимилиан Борден!» — говорила женщина в трубку, в то время как Джин и Джонни, рука об руку, вышли из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. «Скажите прокурору, что я хочу лично поговорить с ним!» «Строго конфиденциально»,